Победителем на второй карусели единогласно был признан граф Орлов, которому фельдмаршал Миних вручил первый приз и от себя тайно заготовленную лавровую ветвь. Дамы тоже каждой сняли со своей головы живые цветы и поднесли увенчанному победителю. В ряду забав двора нередко бывали и святочные игры. Вот как описывает такие игры в день Рождества 1765 года Порошин. Сперва, взявшись за ленту, все в круг стали, некоторые ходили в кругу и других по рукам били. Как эта игра кончилась, стали опять все в круг, без ленты, уже по двое, один за другого гоняли третьего. После всего золото хоронили, заплетися плетень пели, по-русски плясали, польские минуэты и контрадансы танцевали. Императрица во всех этих играх сама бытьизволила и по-русски плясала вместе с паниным. Великий князь тоже очень много танцевал. Во время этих увеселений вышли из внутренних государственных покоев семь дам. Это были в женском платье граф Орлов, граф Строганов, граф Головин, Петр Посек, шталмейстер Нарышкин, камерюнкер и Баскаков, князь Белосельский. На всех были кофты, юбки, чепчики. Князь Белосельский был проще всех одет. Он представлял гувернантку или маму и смотрел за прочими дамами. Ряженых посадили за круглый стол, поставили закуски, подносили пунш, и потом все плясали и шалили. На больших собраниях Эрмитажа, которые начинались в седьмом часу и кончались в девять, императрица первой танцевала минуэт. Но обычно открывал их великий князь Польским с одной из старейших придворных дам. По словам иностранцев, такие дни вся Дворцовая площадь была запружена каретами и другими экипажами. Толпы народа тоже многочисленными группами собирались поглядеть на прибывающих шестерню вельмож. Полиция исполняла свою обязанность при помощи палочных ударов, раздаваемых налево и направо. На лестницах от толпы слуг доступ в покои делался почти невозможным. Глухой шум и говор в покоях стоял неумолкаемый, и только стихал он тогда, когда появлялась императрица. С удалением же монархини опять все снова приходило в беспорядок. и комнаты снова оглашались гулом громкого разговора на разных языках. В екатерининское время пышность двора и разнообразие характерных костюмов разных инородцев заставляли каждого превратиться в зрение. Блеск драгоценных камней и воинственный вид, покрытых орденами мундиров, смущал многих и приводил в робость. Во время баллов играл придворный оркестр под управлением капельмейстера Голупи. На малых собраниях играл на скрипке диц, на виолончели Дельфини. на арфе – кордон, на фортепиано – ванжура. На эрмитажных собраниях государыня всегда являлась в русском платье, ее примеру следовали и все приглашенные дамы. Здесь уже господствовал русский язык. Каждый гость занимался чем ему угодно было. Кто играл в жмурки, кто в билетсы, кто выражил, гадал, играл в веревочку, кто читал стихи. Любимой игрой, как мы уже выше говорили, была «Литературная в мысли». Но как только не замечало, что гости начинали писать колкости и личности, тот тотчас сбрала перо и зачеркивала написанное. «Всякое стеснение, всякая церемония были изгнаны из общества. Особенно запрещено было не вставать со стула перед нею. И тот, кто не исполнял этого, нес штраф по червонцу в пользу бедных или выучивал шесть стихов из телемахиды». Рассказывают, что Нарышкин чаще других подвергался этому наказанию. Читал же он стихи Тридьяковского с таким пафосом, что вызывал всеобщий неудержимый смех. Вельможи со способностями выделывать различные гримасы и изменять свою физиономию особенно ценились на этих вечерах и получали в шутку разные военные чины. Так барон Ванжуро вместе с кожей спускал до бровей свои волосы, и как парик передвигал их направо и налево. За это качество он получил там звание капитана. Сама государыня тоже умела спускать правое ухо к шее и опять поднимать его вверх. За эту способность она числилась только поручиком. Безбородка превосходно представлял Картавого. Собрания эти происходили в той комнате, где теперь хранятся эскизы и рисунки Рафаэля и других великих художников. Эта уединенная комната дала Эрмитажу свое имя. Из этой комнаты был выход в так называемую «алмазную комнату», которые которой по велению императрицы были собраны из всех дворцов и кладовых и из московской оружейной палаты разные редкости из фенифси и филиграна, агата, яшмы и других драгоценных камней. Тут поместили все домашние уборы русских царей и бывшие у них в употреблении вещи. Часы, табакерки, кувшины, зеркала, бокалы, ножи, вилки, цепочки, салонки, чайные приборы, перья, букеты.